От лица Али. 9 августа. Понедельник. Сегодня 8 дней, как мы не общаемся. Сэм лишил меня объятий, поцелуев и прикосновений, которые мне так важны. Я решила спровоцировать его на действие, надев кружевное бельё и халат. Сэм вернулся из тренажёрного зала. Я знала, он ходит туда снять стресс, который я создала. Думала, что он захочет снять его по-другому. но в последнее время ссоры и обиды отдаляют нас. Пока мы все не выясним и не помиримся, ничего друг другу не светит. Меня это расстраивало, ведь раньше мы мирились легче. Подождала, пока Сэм выйдет из души и подошла к нему, боясь, что он оттолкнет меня. Каждый раз в ссоре сложно доверять человеку. Сложно поверить, что он не бросит и не разобьет сердце. Мы думаем, что все, вы никогда больше не будете так близки. Сразу становитесь чужими, словно до этого ничего и не притягивало вас. Но после примирения ссора выглядит такой мелочной. Вы снова становитесь не разлей вода, ближе, чем когда-либо, и ничего больше не разлучит вас. Я подошла к Сэму, сев рядом на диван, и обняла. Он холодно целовал меня, обнимая за спину, но в его действиях не чувствовалось тепла и страсти. Мы перешли в холодную близость. но недосказанность осталась. — Ты говорил, что неважно, в каких мы отношениях, ты ничего не отберешь у меня. — Я ничего и не отбирал. — Ты лишил меня наслаждения и спокойствия. — Все мы страдаем от последствий своих действий, Алия. — Ты черстый и бездушный эгоист. Обычно мои слова выводили Сэма на действия, но сейчас он спокойно и молча поднялся с кровати и ушел в душ. Быстро переодевшись, я пошла к Эсте. Она, в отличие от Сэма, нормально восприняла моё поведение на обеде, поняла и поддержала дерзость. Мне стыдно за слова, но изменить я ничего не могу, поэтому не думаю об этом. Пока я сидела у Эсти, мне позвонил помощник из ресторана. Как это закрыть? Что ты такое говоришь? я кричала в трубку. Пришли на почту все документы, почему мне никто не сказал? За один день не смогут закрыть. За что? Я повернулась к Эсте. Эсти, мой ресторан хотят закрыть. Нашёлся лучший перекупщик здания, хотят построить там спортзал. Кондитерскую закроют на несколько дней, ожидая разрешения от Ньюштейна. Спроси у саму. Думаю, он точно поможет. Не могу, мы не разговариваем. Тебе важнее гордость или ресторан? Я не спрашиваю ресторан или Самуэль. О гордости, тупости ли ресторан? — Али, очнись! Попроси его! — Я на сто процентов уверена в бездушности Сэма, что он разрешит закрыть мой ресторан. Тот перекуп намного выгоднее всем, кроме меня. Захотел проучить. — Али, замолчи. Саму все сделаю для тебя. Даже если ему невыгодно. Иди. Я все-таки решила попросить Сэма и срочно побежала в апартаменты. — Сэмэль. Первы я назвала его полным именем и впервые обратилась за помощью. Нужно только твое решение на совете не подписывать бумаги о владении зданием одним человеком. Я решила заговорить со мной от безысходности ситуации. Давай позже обсудим наши отношения. Поможешь? Я никогда не просила помощи. Сейчас прошу. Я не принимаю такие решения. Но мог бы посодействовать. Ты извинишься? Ты манипулируешь мной. Если поможет, то да. Нет. На нет я тоже говорю нет. Я разозлённо глянула. Как можно быть таким бесчувственным? На кону мой единственный бизнес. Извинись, я и всё бы обернулось по-другому. Но я не собираюсь перед ним унижаться. Сэм ушёл на собрание, а я осталась ни с чем. Мой ресторан закроют. Да и Сэм мало что мог бы сделать. Осталась лишь маленькая надежда на чудо. Сэм вернулся с собрания через 2 часа и сказал, что здание одобрили на продажу, и победно ухмыльнулся. Единственное, что я чувствовала обиду, и ничего не ответив, выбежала прочь. Захватив в баре бутылку вина, пошла за Эсти и Энзо. но последствия наплевать